Глава седьмая В аудиторию я вошла следом за Лоурен, похоже, решивший взять меня под свое крыло еще и на драконологии. Или же ей поручил это староста, чье имя она до сих пор старательно коверкала. «Сюда, здесь моя парта», — помахала мне Лоурен, подзывая к третьему столу во втором ряду. Правда, на соседний стул с крайне независимым видом успел усесться вихрастый темноволосый парень. Высокий, худой и кореглазый, с вполне симпатичным лицом, но определённо не мой тип. Вернее, такие типы меня никогда не интересовали. Как, впрочем, и я их. Зато он вовсю глядел на Лоурен, причём совсем иначе, чем на меня. Если на меня он уставился как на взявшееся непонятно откуда препятствие, то на Лоурен... Я вновь на него посмотрела. Нет, не ошиблась. Он не считал её препятствием, как раз наоборот. «Вот что Гейл», — тем временем заявила суровым голосом ему Лоурен. «Собирай-ка свои вещи и выметайся. С сегодняшнего дня я буду сидеть вместе с Брук. Поищи себе другое место». «Знаешь что?» — недовольно нахмуривший заявил он. Причём заявил это вовсе не Лоурен, а мне. После чего посмотрел с таким видом, что я сразу же поняла направление, куда меня только что мысленно послали. «Вообще-то это моё место. А то уже три года сидишь вместе со мной, так что никуда я не пойду». «Бедняга», — подумала я. «Он влюблён в неё целых три года, а Лоурен до сих пор ничего не поняла». «Ну что же, сам виноват, раз не смог внятно донести до неё свои мысли и чувства». «Сам знаешь что», — передразнила Гейла Лоурен. «Брук у нас новенькая, а мы с ней единственные девушки в группе, поэтому будем сидеть вместе». «Выметайся отсюда, я не шучу». «Вижу, что ты не шутишь», — заявил он и уставился на Лоурен. Вернее, на её не слишком выдающуюся под мантией грудь, которая вздымалась от праведного возмущения. Но тотчас же смутился и отвёл взгляд, а я снова вздохнула. «Ну, право, жаль беднягу». «Лоурен, не стоит устраивать драму», — произнесла я. «По крайней мере, в жизни Гейла её было предостаточно». «Лучше я сяду вот там», и указала на парту в дальнем углу аудитории, с которой на меня с опаской покосился полноватый светловолосый парень. Да-да, он не ошибся. Я, Брук Саммерс, великая возмутительница порядка в Академии магии Хальстата, собиралась сидеть с ним за одной партой. На его беду или нет я пока ещё не знала, и гарантий никаких дать не могла. Но одно мне было известно наверняка — Спокойной жизни рядом со мной ему не видать. «Хорошо, садись там», — внезапно сдалась подруга, и Гейл, решивший, что это именно он отстоял своё место, взглянул на меня с видом победителя. «Все те, кто сейчас же не рассядятся по своим местам», раздался вкратчивый голос преподавателя, «останутся в этой аудитории после занятий. Думаю, мы вместе прочтём псалмы с 23 по 35 включительно». «Возблагодарив драконьих богов». На это я, мысленно взвыв, прибавила ходу и уже через несколько секунд бухнулась на свободный стул. «Меня Брук зовут», — заявила своему соседу, отметив не только его растерянный вид, но и довольно сильный водный дар. Брок Саммерс. Наверное, именно это позволяло ему так долго задержаться на факультете боевой магии. Другого объяснения у меня пока что не было потому что новый сосед косился на меня с явной опаской. А это было не слишком характерное поведение для боевого мага. Матис наконец разжал он губы. Голубые глаза продолжали глядеть недоверчиво. Матис Друсмейкер, я из Арестана». Кивнула, затем принялась рыться в своих вещах, вытащив затёртый учебник по драконологии. Всё же демоны не проявили должного старания в библиотеке. А ведь могли бы. «Я родом из Грном», — сказала я Матису. «Где это?» — шёпотом поинтересовался он. Но ответить я не успела, потому что магистр Бренник повернул голову и уставился на нас таким видом, что я поняла. Ещё одно слово, и псалмов мне не избежать. С 23 по 35 включительно, а там, глядишь, и до 50 сможем дойти. В ответ я изобразила самую любезную улыбку. Затем, повинуясь голосу учителя, закрыла глаза и, подавив зевок, сложила руки в молитвенной позе. Судя по всему, восхваление драконьих богов грозило затянуться надолго. Тем самым у меня появился шанс хорошенько обо всём поразмыслить. И не ошиблась, потому что успела не только обо всём подумать, но ещё и пару раз вздремнуть. А один раз Матис даже спас меня от позорного падения головой об стол, толкнув локтем в бок. Молитвы затянулись почти до середины урока, во время которых мои однокурсники либо спали, либо пялились в окно. «Это всегда так?» — негромко спросила я, когда магистр Бренник перестал мучить класс своим бормотанием, заявив, чтобы мы тотчас же открывали конспекты. «Сегодня и в среду, на втором его уроке на этой неделе, мы займёмся повторением пройденного» после чего напишем контрольную работу с вопросами по древнейшему времени до момента воцарения на троне аренты династии Деллингов». «Что именно?» — поинтересовался Матисс. «Сперва вы половину урока молитесь, а потом немного учитесь?» «Нет, так было не всегда», — качнул сосед головой. Затем понизил голос настолько, что я едва его слышала. «Говорят, магистра Бренника так после тюрьмы переклинило, после чего открыл исписанную мелким аккуратным почерком тетрадь. Посмотрев на его записи, я украдкой вздохнула, потому что свою тетрадь по драконологии за прошлый год я оставила в ГРНО. Наверное, зря, хотя в ключевых моментах истории я разбиралась неплохо. «После тюрьмы?» — переспросила у Матиса, после чего раскрутила чернильницу, сунула в неё перо и приготовилась записывать. И за что же он был осуждён? Год назад магистра Бренника подозревали в связях с запрещенным братством. Он просидел в тюрьме несколько месяцев. Потом его выпустили, полностью оправдав. Но с тех пор он слегка того. «Погоди, о каком братстве идёт речь?» — выдохнула я, не сумев совладать с волнением. «Ты говоришь об Ирата Фарарента?» Матисс расплескал чернила и уставился на меня осуждающе. Прости. Виноватым голосом отозвалась я. Да, знаю, лучше не произносить это название вслух. Сейчас всё исправлю. После чего ловко вывела чернильное пятно с парты и его мантии с помощью хитроумного заклинания, которое я знала на зубок. Часто пользовалась, потому что со мной постоянно такое случалось. Задняя дальняя парта справа возле окна. Повернул голову в нашу сторону магистр Бренник. «Магия в моём классе запрещена, разве что только драконья, которой никто из вас оболтус и не обладает. Вам прекрасно об этом известно, поэтому за нарушение правил будет наказана вся группа». По классу разнёсся недовольные голы, а в мою сторону стали поворачиваться такие же недовольные головы однокурсников. «Погодите, магистр Бренник, но это была моя вина». Возмутилась я. Поднялась из-за парты. «Простите, но я здесь новенькая и не знакома с вашими порядками. Меня зовут Брук Саммерс. Посмотрите, моё имя должны были внести в табель». Он склонил голову, разглядывая свои записи. «Ну что же, раз так, мисс Саммерс, то группу наказывать я не стану. Но правила вы нарушили, а незнание законов, как вам прекрасно известно, не освобождает от их исполнения» поэтому у меня к вам будет вопрос на оценку. По его виду можно было понять, что моя оценка и будет моим наказанием. «Слушаю ваш вопрос внимательно, магистр Бренник», — вздохнула я. «Назовите мне год, мисс Саммерс. Вернее, точную дату начала экспедиции, в ходе которой был открыт драконий континент. А также не забудьте назвать порт, из которого началось плавание» имена капитанов и названия парусников». Матисс сочувственно вздохнул. Лоурен смотрела на меня с печалью в глазах. Остальные из группы косились недовольно, словно прикидывали. Достанутся ли минусы за ответ только мне, или всё-таки заодно не поздоровится всему четвёртому курсу боевой магии. Один лишь староста, кажется, начал подозревать, что такими вопросами меня не проймёшь. Зато магистр Бренник смотрел ехидно после чего открыл табель успеваемости и потянулся за пером, явно собираясь поставить мне двойку или единицу. Я ещё не знала, какими оценками промышляли здесь преподаватели. Пожала плечами. «Конечно же, я отвечу на ваш вопрос, магистр Бренник. На память я никогда не жаловалась, да и историю аренты любила. К тому же в те времена, когда отец обучал меня игре в Деягардиш, он любил давать фигурам имена» особенно тем, которые должны были погибнуть в адском пламени его магических заклинаний. Очень часто этим фигурам доставались названия тех самых трёх парусников, на которых отправились на восток смелые капитаны Гариш, Дайрис и Тимирман. Двое из них были людьми, а Гариш — высшим демоном. Год 112-й от снисхождения богов, магистр Бренник. Раннее осеннее утро 511 лет назад. Я даже назову вам время, упоминаемое в хрониках. Итак, ровно в час сорок три второго сентября от пристани Хальстата отошёл корабль под названием «Владычица Бурь». Им управлял капитан Гариш, который вёл за собой ещё два парусника — «Ярость Океана» и «Дочь Бурь». Получив на это из королевской казны вам назвать точную сумму, магистр бренник. Староста усмехнулся, сложив руки на груди, забавлялся. «Будьте так добры, мисс Саммерс», — растерянно отозвался преподаватель. Тут ему что-то пришло в голову, и он решительным шагом отправился к нашему с Матисом столу. «Капитан Гарреш», — продолжала я, — вернее, после возвращения из того плавания, он был возведён в ранг адмирала, после чего организовал ещё две экспедиции к берегам новооткрытого ими драконьего континента, позже получившего название «Даргеш». Так вот, на снаряжение первой экспедиции он получил от короля сумму в 6514 дукаров, господин Бренник. А вам повернулось к зашушуковшим однокурсникам. Не стоит думать, что это настолько дёшево — оснастить корабли и нанять команды на три парусника. Потому что в те времена деньги имели совсем другую ценность. Намного более высокую, чем сейчас. Мне назвать примерный курс обмена, господин Бренник? «Столько, сколько бы получил капитан Гарреш, живи он в наше время». К этому времени преподаватель подошёл к нашему столу, после чего уставился в мою раскрытую тетрадь. Наверное, думал, что я читаю свои записи, но увидел лишь девственно чистый лист. Матис тотчас же протянул ему свои записи, но в них я уже успела кинуть взгляд в ту сторону. Речь шла о первых годах правления династии Деллингов. Сконфуженный преподаватель пролистал тетрадь Матисса. Затем, вернув её соседу, провёл рукой над моим столом и даже заглянул под парту. Наконец, не выдержав, активировал заклинание поиска. Если он думал найти магические шпаргалки, его ждало разочарование. Я ничего не прятала. Вместо этого улыбнулась ещё шире. «Итак, мне пересчитать полученную от короля сумму на наши деньги, господин Бренник». Он согласился, и я быстро пересчитала. Затем преподаватель задал мне ещё несколько вопросов. Каверзнее не придумаешь. Но и этот материал я знала на отлично. Бывало, к отцу заходили в гости друзья. Ещё в те счастливые времена, когда в наш дом заходили гости, а у нашей семьи были друзья. Они ругали то плаванье, с которого всё и началось. Если, по мнению магистра Бренника, открытие драконьего континента было несказанной удачей для аренты то отец и его друзья так не считали потому что из того плавания на повелительнице Бурь в аренту прибыло несколько драконов. С тех пор они начали постепенно переселяться в наше королевство, и не прошло и трёх сотен лет, как захватили в нём власть. В нашем доме это называлось переворотом. В книгах по драконологии — исторически важным моментом. Счастливым поворотом в истории, который привёл аренту к миру и процветанию».